Вечером объявили порядок сдачи тестов. Земляне попали в 17-ю подгруппу. Когда они подошли к экрану объявлений, около него стоял знакомый курсант и уныло разглядывал слегка мерцающие строки. Услышав шаги, он грустно усмехнулся и кивнув в сторону экрана, констатировал. Привет, собратьям по несчастью. Млокин Стив выскочил вперед и, внимательно изучив расписание, удивленно повернулся к собеседнику. То есть... Курсант ткнул пальцем в первую строчку. «Гляди, первым у нас большая неприятность. Тест на групповую слаженность. А как мы можем его сдать, если подгруппа только сформирована, причем от фонаря? Да этот тест даже контрольные группы замучиваются сдавать». Энто не пожал плечами. «Ну и что? Даже если и провалим, пойдем дальше, а потом доздадим». Да Курсант обреченно вздохнул. «Как же? У них правило. Следующий тест – только после сдачи предыдущего. Пока мы его домучаем, у остальных уже будет полдопуска в кармане. А значит, нас начнут пихать по нарядам. И вообще...» Он махнул рукой, зло сплюнул на пол и, резко повернувшись на каблуках, двинулся по коридору. Все трое молча проводили его взглядами, потом Локин Стив повернулся к Берсу. «Ну что скажешь?» Берс некоторое время разглядывал расписание, потом пожал плечами. Посмотрим. На следующий день, сразу после завтрака, их подгруппе приказали надеть имитаторы полетных костюмов и прибыть на шестой, нижний уровень базы. Когда двери подъемника распахнулись перед глазами курсантов, предстал худой и костлявый, как смерть, старшина. Окинув их хмурым взглядом, он осклабился и мотнул головой в сторону дальних ворот. «Вперед, бедолаги! Вас ждет пыточная камера!» Ответом ему стал приглушенный многоголосый стон. Большая неприятность была еще и неприятной неожиданностью, поскольку ни одна подгруппа до самого последнего момента не знала, на каком из тренажеров или имитаторов им придется сдавать этот тест. Но среди всех каверзных устройств пыточная камера считалась самой отвратной. Это был глухой номер. В курсантской среде ходили легенды о том, что кто-то когда-то сумел пройти пыточную камеру, но большинство сходилось на том, что это только легенды. Спустя несколько минут они уже сидели в имитаторах пилотских кабин. Старшина сноровисто проверил подключение коммуникации и дал команду захлопнуть верхние люки. Когда фиксаторы с легким щелчком вошли в пазы бортов, включилась связь и в шлемах послышался насмешливый голос старшины. «Подгруппа А-73. Тест на групповую слаженность. Задание — групповой проход в астероидном потоке. Вариант обратной связи — ННТ». Кто-то ахнул, а чей-то сдавленный голос прошептал. «О, темная бездна! Пороговое усиление!» Берс усмехнулся. Кто-то их очень сильно не взлюбил. Назначенный им вариант обратной связи означал, что каждая ошибка любого из подгруппы отразится на остальных определенным уровням раздражения болевых окончаний, причем уровень раздражения при каждой последующей ошибке будет повышаться, пока они не завопят от боли, а кто-нибудь, не выдержав, хлопнет ладонью по клавише «Отмены». А это будет означать, что тест не сдан. Он вывел на экраны маршрут и поморщился. Вряд ли кто сможет пройти этот маршрут быстрее, чем за три четверти часа. А с уровнем пилотажной подготовки основной массы курсантов для достижения болевого порога им не понадобится более 10 минут. И все-таки решение существовало. Он это чувствовал. Берс закрыл глаза. Сосредоточился и попытался вызвать у себя нечто подобное боевому трансу. Тогда решение приходило мгновенно и без малейших усилий с его стороны. А сейчас в отсутствии непосредственной опасности все было намного сложнее, но у него уже не раз получалось чувствовать рисунок и не входя в боевой транс. Шлеми щелкнуло и раздался голос старшины. Даю стартовый отчет, но Берс его не слышал. Решение наконец всплыло у него в голове и засверкало во всей своей гениальной простоте. Вся разгадка была в том, что это был не просто тест на технику пилотирования. Задачей этого теста было выявить именно способности курсантов действовать совместно в составе случайных групп. Именно действовать, а не просто пилотировать. Берс улыбнулся и, надавив языком на сенсорный переключатель шлема, вышел на общую волну. Внимание, я Prime 12. Работаем так. К концу недели они сдали практически все тесты. После того, как их подгруппа по налёту проскочила большую неприятность, до постоянного состава базы наконец дошло, что Танакийцев стоит воспринимать всерьёз. И что прошлогодние успехи в боли, вызвавшие столько шума и потрясшие до основания всех болельщиков чемпионата, не были просто игрой случая. Сразу после того, как подгруппа А-73 с блеском прошла пыточную камеру, в отсек танакийцев толпами повалил народ из других школ, горящих желанием потаращиться на столь странных варваров. Танакийцы, которые уже успели привыкнуть к успехам землян, относились к удивлению остальных немного снисходительно. Так прошло два месяца. Перед самым днем, те заименитства, на разводе к ним подошел старина Сампей и буркнул. «Вы у нас пока рвете впереди всех». Поэтому, чтобы совсем уж не надорвать пупки, завтра пойдете на ремонт корабля. Курсанты переглянулись. Это было нечестно. Их очередь должна была подойти только через неделю. Но старина Сэмпиа склабился и пояснил. У них полетел гидравлический подъемник. А они завтра собираются ставить сердечник ускорителя. Так что придется это делать вручную. И потому нужно много людей.